Глава 6 Гости. На следующий день приток гостей возобновился. Делились они на две части. Те, кто оставался с нами до победного, то есть до дня рождения Кати, и тех, кто заглядывал наскоком. Могли на пару часов заглянуть, а могли на пять минут. ходаки что с них взять? Наблюдая за аристократами, я в полной мере осознал, насколько у них обширные связи, выходящие за рамки институтской жизни. «Я-то общался только с теми, кто учился, да и то, какие там связи. Намечающиеся колоски, не больше. А кто-то знал друг друга с раннего детства, дружил семьями. Вроде ничего такого, но если знать, что к чему, то сразу видишь за этим большие возможности. Утро началось многообещающе. Так уж вышло, что встал я одним из первых. Ну или был тем, кто одним из первых спустился вниз. Часов в семь утра это было. Наверное, из-за свежего морского воздуха выспался быстрее. А может, то, что ночевал не у себя дома». — Сказалось. Спустился вниз, никого не обнаружил, полез в холодильник. Уточню, что в доме имелось несколько столовых и кухонь. На одной из кухонь готовила прислуга. Как подозреваю, дом был рассчитан и на большие званные ужины. Собственно, ужинали мы как раз в большой столовой, чтобы все уместились. Но есть еще и малая столовая, с малой же кухней, где вполне можно приготовить что-нибудь самому. Там Александр делал напитки, там же перекусывали, и там же был запас еды, которого вполне хватит на завтрак. «Аппетит у меня натурально зверский. Идти искать прислугу, чтобы заказать завтрак, я щёл неразумным. Ну как щёл? Мне это и в голову не пришло, если честно. Что я, сам о себе не позабочусь». Оценив запасы, решил не мудрить и приготовить яичницу обыкновенную. Когда доставал продукты, в этот момент вниз спустилась Катя. В халатике шёлковом. Я на несколько секунд про завтрак забыл, когда девушку увидел. Халатик хоть и выглядел нежно, но опускался не так уж и низко, давая разглядеть длинные ноги. Да и сама Катя выглядела как-то непривычно. Не сразу я сообразил, что дело в отсутствии косметики, что ничуть не умаляло ее красоты. Просто она выглядела иначе, не так строго, как обычно, а домашнее и тепло. «Привет!» – поздоровалась она. «Что-то ты рано проснулся!» «Привет. Не любитель я долго валяться. А ты чего? Вроде как каникулы же». «Кто бы говорил?» – подошла она и улыбнулась. «Ты завтрак сам собрался готовить? Можно прислугу позвать, если проголодался. Да я и сам вроде могу справиться. Или это какой-то моветон? А ты вкусно готовишь?» Сложно самому оценить. Но раз до сих пор жив, значит, не так уж и плохо. На тебя делать? А давай, кивнула она. Помочь? Позволь поухаживать за тобой. Ну, если ты настаиваешь, усмехнулась она. Что в меню? Яичница. «Как прозаично?» Тут я вспомнил лекции Матвея. У него была целая система, касаемая завтраков и женщин. Если девушка ему нравилась, он готовил что-то на завтрак. Понятно, что после бурной ночи, от бурности как раз и зависело, что это будет, простой чай и глазунья, или что-то особенное. Как он говорил, если девушка хороша, то ей можно и блинчики испечь, а если очень хороша, то можно и удивить. Можно не прозаично Сейчас». Я вернулся к холодильнику и шкафчикам, оценил продукты по новой. Точно помню, что вчера мы основательно подъели запасы, но кто-то успел их восполнить. Есть как и свежая зелень, так и свежий хлеб. «Как насчет яиц Бенедикт с голландским соусом? Еще можно шакшуку». «Ты серьезно?» – удивилась Катя. «Давай шакшуку. Не буду тебя мучить с соусом. Мне не сложно Потренируюсь тебя удивлять заодно». На этот раз ее улыбка была как цветок, раскрывающий бутон. «Откуда такие познания? Это уже не бытовой уровень». «Как откуда? От соседа его баб». «Я просто люблю вкусно поесть. Вот и научился заодно». Выбор был сделан, поэтому я достал лук, помидоры, перец и зелень. Ну и яйца, конечно же. «Кофе тоже заваривать умеешь?» «Не так хорошо, но справлюсь». Следующие минут десять заняла готовка. Ничего сложного в завтраке не было. Да и судя по реакции Кати, ее этим блюдом не удивишь. Ох уж эти аристократки. Все пробовали. В какой-то момент девушка присоединилась ко мне. Сделала тосты, намазала их маслом. От души так намазала, показывая, что совсем не боится поправиться. «Сколько же в тебе талантов!» — сказала она, когда мы уселись за стол. «Ммм, а вкусно получилось!» Как говорил Матвей, хочешь завоевать сердце девушки, обязательно вкусно ее накорми. Вот и проверим эту теорию. Пока ели, болтали ни о чем. Когда еда давно закончилась, спустились и другие гости. Первым вышел Александр. Через пару минут его девушка, а там и остальные подтянулись. Внимание Кати переключилось на других гостей. Да и я вообще не включился. «Так прошла первая половина дня. Мы успели сходить на море, поплавали, а потом подвалила следующая партия гостей. Сначала появился Богдан Львов, в компании еще двух парней и трех девушек. Его я знал по институту. Парень учился на другом факультете, но мы пересекались в спортивной секции, там и познакомились. Остальные понятия не имею кто. Фамилии они не называли». В этом был минус и плюс неформальной обстановки. Будь она официальной, и лично мне пришлось бы учитывать в сотню раз больше нюансов. Но зато я бы знал, с кем говорю. А то так пошутишь – неудачно. А это окажется наследник сильного рода, который запомнит тебя и отомстит на досуге. Чтобы упростить себе задачу, я, как надеялся, незаметно считывал индекс опасности и потенциала. Проблема в том, что слабых личностей здесь почти не было. Либо сильные, либо средние. Я же на их фоне оставался слабым. Иногда фамилию удавалось узнать. мелькала в разговорах или человек сам представлялся. Правда, это ни о чем мне не говорило. Я не удосужился выучить все фамилии в государстве, чтобы слету понимать, с кем имею дело. Следующим, кто прибыл, был Горностаев Олег. Тоже явился с компанией, другом и одной девушкой. Девушка оказалась его сестрой. Приметил я парня, потому что он появился с цветами, которые подарил Кате. Да и в целом... Как бы так сказать. Короче, всем было ясно, что девушка ему нравится, и он ухаживает. «Меня это чуть кольнуло. Не так сильно, чтобы я начал чудить или нервничать, но напрячься заставило. Да и еще раз напомнило, что мне окате мечтать нельзя. Слишком мы в разных весовых категориях. Хотя мечтать-то как раз можно, а если подумать, то и планировать. Теоретически у меня есть все шансы стать значимой фигурой в стране. Вопрос лишь в том, как это реализовать, когда это произойдет и не будет ли слишком поздно». «Речь сейчас не про Катю, а в целом про аристократок. Я достаточно пожил в этом мире, чтобы понимать важность наследственности, да и исследования по развитию потенциала открыли на многое глаза. Будь я из более древнего рода, то смог бы вырасти в силе значительно выше, а так, даже если я выжму максимум, скорее всего, все равно останусь середнячком на уровне остальных аристократов». Тот же Горностаев Олег, который своим появлением подтолкнул к этим размышлениям, имел индекс опасности 52, уже сильный бес и ходок, имеет родовые дары. Да и судя по тому, как вольготно он себя чувствует, влияние его семье не занимать. Прямо сейчас я себе жену не искал, но невольно подумывал об этом. «Если хочу сделать все как надо, фундамент для этого надо закладывать прямо сейчас». «Но что мне сделать, чтобы стать достаточно значимым, чтобы иметь право также в открытую ухаживать за девушками уровня Кати?» «Признаюсь, она мне нравится. Но и Настя мне нравится, как и большинство аристократок, если уж на чистоту». «Среди них много интересных и симпатичных девушек. Единственное, с Настей и Катей мы чаще и теплее общались, чем с другими, поэтому я и задумывался в первую очередь о них». Словно почувствовав, что я о ней думаю, Настя поймала мой взгляд и улыбнулась. Но само же очарование, всем хороша, как и Катя. М да никогда бы в прошлой жизни не подумал, что буду иметь проблемы такого характера. Тем временем, пока я думал о своем, гости не бездельничали. Все друг с другом перездоровывались, наобнимались, наболтались, обсудили ближайшие планы, а там и время обеда наступило, после чего народ разбрелся по своим комнатам и по группам интереса. Я же свалил в библиотеку, потому что не знал, куда еще себя приткнуть. Хотел сходить на море, но сейчас там жара, да и после плотного обеда двигаться лениво. Когда я листал книгу, внутрь зашла Катя. «Почему-то так и думала, что найду тебя здесь», — сказала она. «Только не говори, что я похож на ботаника». «Скорее, на не самого общительного парня», — хмыкнула девушка. «Как насчет партию в шахматы? Ты же выучил правила?» «Выучил и даже потренировался. А есть?», есть. Девушка кивнула, прошла к одному из шкафов и достала коробку с шахматами. Я помнил, что у нее какой-то разряд имеется, поэтому не особо надеялся выиграть. Но ведь суть не в этом. «Белые начинают и проигрывают», — выбрала девушка черные фигуры. «Так что начинай». «Думаешь, у меня совсем нет шансов?» «Смотря в чем», — глянула на меня Катя. «В шахматах?» «Нет». «Вызов принимаю», — кивнул я серьезно, расставляя фигуры. «Начинай!» «Е2-Е4». «Как ожидаемо!» – рассмеялась довольно она и походила симметрично. «Как тебе наши гости?» Я посмотрел на нее, пытаясь понять, что стоит за этим вопросом. Сосредоточенная, сконцентрированная на фигурах, она смотрела так, будто не шуточный бой намечается. Но вот она подняла глаза, уголки губ дрогнули и пошли вверх, отчего маска воинственности испарилась, словно ее и не было. «Отношения с сильной аристократкой мне не светят как минимум потому, что если я буду слабее, она же меня в бараний рог скрутит. Да иди-ка это, когда женщина сильнее». «Нет, против женщин я ничего не имею против». «Их силы не умоляю, но считаю, что мужчина должен соответствовать высокому стандарту. Он ведь, на то и мужчина, разные». Ответил я осторожно. «Думаешь?» Передвинула она фигуру, нападая на меня. «Мне показалось, ты держишься отстранённо». «Так и есть». Не стал я спорить и пошёл на обмен. Мне достался её офицер, а ей мой конь. «Почему?» «Я почти никого здесь не знаю». «Да и...» «Общение не самая сильная моя сторона». «А какая сильная?» «Видимо, геройствовать», – пошутил я, а Катя посмеялась. «Это у тебя неплохо получается, хотя есть над чем поработать», – подмигнула девушка. «Если хочешь, могу тебе рассказать, кто есть кто». «Расскажи, буду признателен». «Я сначала не понял, к чему она клонит. Думал, идёт болтовня ни о чём. Но уже спустя пару минут до такого тугодума, как я, дошло, что девушка появилась здесь не просто так. Она мимоходом абсолютно ненавязчиво дала расклады по политической ситуации в стране на основе того, какие люди собрались в особняке. Про Виктора ты наверняка знаешь», — начала она. маржовы входят в клан?» который живет на северо-востоке страны, занимаются добычей, но ну и много чем еще. Клан Белогрудовых – их прямой конкурент, с которым они бодаются с давних времен. Атамановы, кстати, входят в клан Белогрудовых, так что тот случай в столовой, про который слухи ходят – вот как. А я-то думал, что Виктор просто так тогда влез и перевел огонь на себя. Оказывается, за этим стоит что-то большее? Хм... «Я слушал, добавлял новые сведения к уже имеющейся информации и сопоставлял. Клан, в который входил Моржов, сейчас активно сближался с Медведевыми. Можно сказать, что они союзники. Отсюда и свободное, довольно тесное общение между наследниками. Так-то общение шло на многих уровнях. Просто я оказался в зоне для детишек. Вот и увидел то, что увидел». Емко обрисовав ситуацию вокруг Моржовых, Катя перешла к следующим гостям. Измайлов, с ними понятно, но тут сотрудничество шло больше между Ольга и Измайловыми, нежели между Медведевыми и Измайловыми. Разница небольшая, но она есть, и Катя про это намекнула. Алиса Сирень входила в род потомственных дипломатов. Собственно, она и училась на соответствующем факультете. На третьем курсе, если быть точным, и была одной из звезд на дебатах. То, что она еще и певица, было для девушки сродни хобби. «Какая-то она молчаливая, не ожидал такого», – поделился я наблюдениями. Алиса и правда была молчаливой, говорила редко и вообще мало обращала на себя внимание «Не хочет портить отдых», – ответила Катя. И «Ее дар» он может быть разрушительным, если им злоупотреблять. Поэтому она любит молчать, как бы странно это ни звучало. Странно не то слово. Я помню выступление девушки на дебатах. Словом, она буквально могла уничтожить оппонента, причем используя свой дар в небольших дозах, а не на полную. То есть тот образ, который я видел в институте, никак не вязался со скромной молчаливой девушкой здесь. Что касается остальных... «Семья Богдана Львова занималась телекоммуникациями. Как я понял, многие технологии они везли из Европы и запускали здесь, у нас». Катя поделилась, что сейчас в стране большой проект намечается как по разработке своих аналогов, так и по развитию уже имеющихся структур. Горностаев Олег тоже был представителем далеко не последней семьи. Если Маржов был с востока и севера, то Олег с юга». «Добыча ископаемых, тяжелая промышленность. За ним стоял могущественный, влиятельный и богатый клан. Да уж, конкурент у меня, именитый». «А вы с ним?» — рискнул я уточнить. «Кто?» — приподняла бровь Кате. «К этому моменту мы играли уже третью партию. Три-ноль в пользу девушки. Меня разделывали подчистую». «Ну, не вместе?» «Нет», — ответила она, смотря мне в глаза. Ещё едва заметно улыбнулась, а потом поставила меня в неловкую ситуацию. А что? Какой короткий и неприятный вопрос. Да просто... он так... Хм, вился вокруг тебя. Катя ничего не ответила. В этот момент она повернула голову и посмотрела в сторону двери. Да так, что сразу стало понятно: к нам кто-то идёт. Вы здесь? Зашёл тот, о ком мы говорили. Что вы делаете в библиотеке в такой хороший день? Как насчёт немного развлечься? Вечером поедем на яхте кататься, ответила Катя. Ему она тоже улыбается, но вроде обычно, а не как своему парню. Что-то я слишком много об этом думаю. Я не про яхту. Как насчёт поиграть в мужскую игру? Эдгард, ты играл ножечки «Нет», — возмутилась Екатерина. «Это не мужская игра, а идиотская». «Да ладно тебе, дорогая, дай мальчикам развлечься». «Так что, Эд, ты как?» «Что за ножички?» «Не соглашайся», сказала твердо Катя. «Милая, позволим ему самому решать». «Или у него нет мнения?» Олег посмотрел на меня так, что сразу стало понятно. «Он прекрасно видит, что девушка мне нравится». Видит, но не считает за того, кого можно воспринимать хотя бы немного соперником. Да и все его общение с виду нормальное, не больше, чем вежливость. «Так что за ножички?» – уточнил я. Вариантов, как достойно ответить, так сходу и не придумал. Катя же замолчала, и это хорошо. Непонятно, откуда у нее такая реакция, но и заступаться за меня – сам как-нибудь разберусь. «Это игра-вызов, чтобы проявить доблесть», — пояснил Олег. «Пойдём, я тебе покажу, если, конечно, ты не испугаешься». Тупая провокация. Может, я и придумал бы, что ответить, но за спиной у Олега появился Богдан. «Нашёл их? Все уже собрались внизу». Два парня ушли. Катя взглянула на меня недовольно. «Что за ножички-то?» — спросил я у неё. «Берут нож и кидают друг в друга. Задача — поймать и отправить обратно. Кто первый получит рану, тот и проиграл. Против высших бесов выходить». «Опрометчиво!» Она другое слово хотела сказать, но бросила на меня взгляд и иначе закончила. «Обидно и досадно как-то. Неужели девушка считает меня таким слабаком?» Что-то внутри шевельнулось и толкнуло пойти и сыграть. «Может, те самые инстинкты, про которые говорила Ольга Владимировна, а может, банальное нежелание уступать какому-то придурку?» Пока обдумывал услышанное, Катя поднялась и отправилась на выход. «Надо их проконтролировать, пока дел не наворотили». Родион стоял в кабинете и вел доклад о проделанной работе. Этот доклад был далеко не первым за день, но сейчас настало время подвести итоги. «На текущий момент можно утверждать, что все их логово мы зачистили. Допросы идут полным ходом, и есть все шансы, что в ближайшие пару дней мы полностью вычистим их сеть». «Это хорошая новость». «Но что с Атамановым-старшим?» «Как он умудрился скрыться?» – спросил князь требовательно. «Он оказался сильнее, чем мы ожидали, чем ожидали с запасом», — уточнил Родион. «Дом перекрыли, но Атаманов и не думал бежать. Он бросился в атаку и убил многих наших. Кто-то смог восстановиться, но...» «Про потери я уже в курсе. Как именно он ушел и где сейчас находится?» «Ищем, господин», — поморщился внутри Родион. «Он осознавал, что упустить высшего беса и ходока — это очень неприятно и чревато последствиями в самое ближайшее время». Во время боя ему удалось прорваться за периметр действующих блокираторов. Атаманова ранили, но это ничего не значит. Что с отслеживанием? Он переместился в горы. Я послал отряд по следу, но мы смогли проследить его всего на 10 шагов. Он проверил свои базы, которые мы уже захватили на тот момент, после чего окончательно скрылся. К сожалению, определитель вектора перемещения не работал идеально. Нужно было найти точку, откуда прыгнул ходок, потом наложить расстояние на карту и узнать, куда тот переместился. Это занимало около минуты минуты, иногда больше. Потом требовалось отыскать следы по ту сторону. В данном случае цель не сидела на месте и скакала, как блоха. В итоге след был утерян. Подумай, куда он может ударить. В клане объявлено военное положение. «Усиль охрану. И как что-то будет известно, докладывай мне». Раздался стук в дверь и заглянул секретарь, за что заслужил гневный взгляд от князя. «Простите, господин, явился Вячеслав Белогрудов. Требует срочной встречи и объяснений». В конце секретарь замялся. «Очень уж неуютно было под взглядом князя. Проводи его в приемную и скажи, что я буду через 15 минут». Холодно ответил Анастас, беря эмоции под контроль. «А ты, — перевел он взгляд на Родиона, — работай».